Тёмные иерархии прикрывают свою деятельность гипнозом, который обращён и на отдельных людей, и на всё общество в целом. Общество по вкусам и пристрастиям разделяется тёмные иерархии на приверженцев разных сил: религиозных, политических инопланетных. На тех, кто отказывается верить в театр абсурда под названием НЛО, и на тех, кто уже считает все явления НЛО инопланетными этими идеологическими течениями, на которые общество разделено, можно манипулировать каждым в отдельности через медиумов, фюреров, контактёров и при необходимости сталкивать на фанатизме друг с другом. Общество можно управлять с помощью этих идеологических иллюзий. В целом общество постоянно пребывает под воздействием самых разнообразных внушений. Это не повод для каких-то мани преследования или для создания новых идеологий ненависти. Теперь уже к тёмной иерархии а просто основание для взвешенного критичного подхода к разным откровениям, которые время от времени будоражат общественную мысль. Это и основание для критичного подхода к откровениям науки, которая представляет собой всего лишь процесс познания, несущий на себе отпечаток психологии тех, кто познают, учёных. Учёные рождаются и живут в обществе и тоже могут находиться под воздействием тех или иных заблуждений, конечно же, и своих собственных. Можно взять маленький пример одного из таких заблуждений. Он показывает, какие трансформации могут происходить с научной истиной, пока она доходит от учёных до обычных людей, и как она может превращаться в самый настоящий суеверие. 2002 год, октябрь месяц. В одной из телевизионных передач новостей, как о занимательном факте рассказывается о новом открытии американских учёных, оказывается, сплющивание Земли у полюсов, о котором мы все знаем из школьных учебников, продолжает усиливаться. Планета под действием необъяснённых пока геологических или космических сил ещё больше сжимается сверху и снизу. Для наглядности показывается живая картинка, выполненная с помощью компьютерной графики, на которой планета сплющивается всё сильнее и сильнее, и по форме начинает напоминать тыкву. В комментарии на полном серьёзе говорится, что Земля постепенно приобретает форму тыквы. Между тем, если вспомнить наш мысленный эксперимент, проведенный во второй главе с глобусом, рассчитанным в точных пропорциях, то такое «научное» в кавычках «откровение» выглядит странно. Глобус у нас получился размером с четырехэтажный дом 12 метров 74 сантиметра и 2 миллиметра. Марианская впадина на нем имела глубину 11 километров, высочайшие горные вершины получились не больше 9 миллиметров, а сжатие у полюсов составило 10 миллиметров. Шар высотой с четырехэтажный дом, у которого вертикальная ось на 10 мм меньше, чем диаметр, таковы пропорции этого сжатия с плюснутости нашей планеты. И где там что-нибудь напоминает тыкву? В такой новости уже невозможно определить, сколько чьих-то усилий потрачено на создание заблуждений. То ли сами ученые до такой степени хотели впечатлить общество, что пренебрегли научной корректностью и точностью, то ли больше постарались те, кто доносили до зрителей эту новость, и переусердствовали с наглядностью в компьютерной графике и в сравнениях. Казалось бы, просто мелочь, телевизионный казус, но получилась научная новость, в результате которой планета Земля в сознании миллионов людей стала похожей на тыкву. Ещё немного и Земля может стать плоской, а потом поплыть по морю на трёх китах. Такова сила научного авторитета и простота, с которой мы принимаем новые научные в кавычках мифы. Один из таких самых грандиозных и существенных по воздействию мифов термин аномальное явление, которым общеза за сейчас широко пользуется. Если вдуматься в его суть, то раскрывается психологическое состояние того, кто его изобрёл так некто изобретатель этого мифа решил, что уже познал абсолютно все явления, которые когда-либо происходили, которые происходят и которые будут происходить на всей планете, на всех планетах, во всех звёздных скоплениях, во всех галактиках, во всех метагалактиках, во всей бесконечной вселенной.